Глава пятая. Семейный ужин. Вероника вычертила в воздухе несколько пассов, а затем недовольно выдохнула. Проклятье! Руны! Придется создавать портал на улице. А хозяин трактира оказался не промах. Защитил свою собственность, словно он аристократ. Так не только аристократы оберегают с помощью рун свою недвижимость. «Горожане позажиточнее делают ровно так же, представляешь? Они тоже не хотят, чтобы к ним совались вороватые маги пространства. От подлецы, да?» Насвешливо напомнил я, галантно открыл дверь и пропустил девушку вперед. Мой взгляд непроизвольно погладил ее оттопыренный зад. Он по красоте не уступал ее груди. «Да знаю, знаю, просто не ожидала». «Трактирчик-то, тьфу, и растереть! Клоповник! Чего тут красть-то?» «Твоя правда», — согласился я, и вместе с Вероникой спустился на первый этаж. Тут я среди рядовых посетителей заметил молодого паренька, облаченного в белый кожаный плащ с вышитым на груди солнцем знаком магии света. Он полубоком ко мне восседал в углу зала и азартно наворачивал жареное мясо, Аж за ушами трещала. Его остроконечная конечная широкополая шляпа лежала на столе рядом с перчатками, а верхняя пуговичка плаща оказалась расстегнута, словно парень хотел похвастаться висящим на цыплячьей шее дорогущим амулетом из чистого лунного серебра. Такие побрякушки отпугивали бесов, как меня женить бы. В этот миг! Вероника заметила, куда я смотрю, и с усмешкой проронила. Благо, что так нелепо облачаются лишь маги, которые находятся на службе государства, а все прочие одеваются, как им заблагорассудится. — Угу! — поддакнул я и удивленно добавил, заприметив на поясе паренька кое-что интересное. — Гляди-ка! А у него есть наручники с напылением из золотого камня. Похоже, он мага-лов. Такой юный, а уже охотится за магами, приступившими закон, тоже изумилась девушка, недобро глядя на браслеты. Если надеть такие наручники на мага, то они не позволят ему магичить. А вот работе с аурой золотой камень не мешал, потому-то паладины – и могли носить доспехи с подобным напылением, а вот маги шли лесом. Между тем Вероника потеряла к светляку всякий интерес и к каблучками к выходу. А я пошел за ней, стараясь не пялиться на ее зад. Прочие же посетители мужского пола косились на ее пятую точку с большой охотой и восторгом. Под возбужденный шепот мужиков мы пересекли зал, Но на площадь выходить не стали. Там сейчас буянил разошедшийся дождь. Наш дуэт застыл под крохотным металлическим козырьком, который нависал над входом в трактир. И прямо тут девушка стала совершать пассы руками и шептать слова. Веронике не нужно было ни от кого таить свою магию. Законы Гордарики позволяли зарегистрированным магам использовать свою силу в черте города. А Вероника, к счастью, имела и документ мага, и значок с буквой М. Вскоре девушка выдала финальный пас и выбросила перед собой ладони. От них тотчас отделилась энергия голубоватого цвета. Она быстро свернулась в плоский овал высотой в два метра и шириной в метр. Вот это, собственно, и есть портал. Он напоминал зеркальную гладь, по которой каждую секунду пробегала репь. Вероника поманила меня пальцем и исчезла в своем нуль-переходе, а я послушно последовал за ней, и уже спустя миг очутился перед ступенями парадного входа особняка Люпена. Тотчас на нас обрушились упругие струи дождя, и мы поспешили скрыться в доме, практически не успев намокнуть. О нашем приходе возвестил тренькнувший звоночек, закрепленный на входной двери. В холле мигом появился дворецкий. Он увидел нас и сообщил суконным голосом. Виктор, Вероника. Ужин уже на столе. Спасибо, Владислав. За нас обоих благодарно сказала девушка, подхватила меня под руку и пошла по коридору в сторону столовой. Надеюсь, сегодня на десерт будет черничный пирог. «Да, неплохо было бы», – мечтательно поддохнул я и спустя несколько метров толкнул белые двустворчатые двери, украшенные золотистым орнаментом. Рука об руку с Верониками вошли в длинную столовую с громадным камином, в котором жарко полыхал огонь. Его отблески отражались от здоровенного металлического герба рода люпенов. Он висел над камином, и на нем был изображен расправивший крылья грифон. А сам Артур Люпен обнаружился во главе десятиметрового стола. Барон нехотя ковырял вилкой в тарелке и переговаривался с субтильным пареньком в черной рубашке. Тот притулился на резном стуле в паре метров от Люпена и напоминал несвежего костлявого мертвеца. Под его круглыми темно-карими глазами залегла густая синева. Бредная кожа натянулась на скулах треугольного лица, острый нос легко мог заменить шило, а тонкогубый рот все время кривился в угодливой улыбке. Глядя на него, Вероника с веселой ехицей прошептала, а волосы Эдуарда все больше и больше ненавидят его. Они уже покинули половину его головы. — Ага! — поддакнул я и усмехнулся. У парня правды правда имелась шикарная плешка, обрамленная тонкими, бледно-серыми волосами, закрывающими уши. Хотя он был еще очень молод, всего на год старше меня. «А ежели сильно не присматриваться, то издалека Эдуарда легко можно перепутать с крысой», – продолжила глумиться магичка, двинувшись к столу. «У него даже ручки напоминают проворные крысиные лапки». Хвать с блюда пирожное и поспешно в рот его. А там крупные зубы, которые уже четвертый год с легкостью грызут гранит науки, чем весьма радуют учителя. Ты знаешь, что он на этой неделе выделил Эдуарду в подвале закуток для изысканий в области присущей ему магии тьмы. И теперь Люпен постоянно интересуется его успехами. «Да ты что!» Еле слышно ахнул я, наградив парня завистливым взглядом. А тот только сейчас заметил нас и сразу же саркастически проронил высоким голоском с писклявыми нотками. «А кто это явился? Неужели сам Виктор прихожу, когда хочу?» «Даже острить нормально не умеет», – процедил я сквозь зубы и громко добавил. «Эдуард, ты сегодня великолепно выглядишь!» «Я уже даже не уверен, что ты помрешь к моему дню рождения. Лишаешь меня подарка, негодник!» «Виктор!» — грозно прикрикнул на меня барон и ударил раскрытой ладонью по столу. «Прекрати!» «Молча садись за стол и ешь!» «Как вам будет угодно, ваша милость!» Вяло бросил я и выполнил приказ Люпена. Вероника уселась за стол напротив меня, Налила половником наваристый куриный суп из общей кастрюльки и стала с аппетитом его уплетать. А я отказался от первого блюда и принялся таскать с подносов всякую всячину Уже через несколько секунд передо мной на тарелке красовалась горка золотистой жареной картошечки, пара утиных ножек с аппетитной корочкой, кусок свежего румяного хлеба, и три жирненьких кровяных колбасок. Все пахло одуряюще вкусно, поэтому я с жадностью набросился на еду. Попутно в мои уши влетало позвякивание вилок, бульканье наливаемого вина и шелестно-крахмаленного платья служанки Бетти. Она убирала со стола опустевшую посуду. А когда настало время десерта, Бетти принесла черничный пирог. «Мечты сбываются!» Вероника сразу же радостно заулыбалась и покосилась на Люпена. А тот, привлекая наше внимание, постучал столовым ножичком по фужеру и сказал «Дамы и господа, хочу вам объявить, что Виктора скоро не станет с нами». «Он смертельно болен, господин барон?» — радостно воскликнул Максимы, выпрямив обычно сгорбленную спину. «Нет, Эдуард», — хмуро глянул на него учитель. «Виктор отправляется учиться в Академию Шилле, пока на полгода, а потом поглядим». «Тоже неплохо», – пробормотал себе под нос крысеныш. Он прекрасно знал, что жизнь в Академии не сахар. «Ваша милость, а с чем связано такое решение?» – удивленно спросила Вероника у Люпена. «Потому что я так решил», – отрезал тот. «Еще вопросы?» «А если Вик не сдаст экзамены?» — снова подала голос магичка. «Или прибор распознает, что он менталист?» «Не распознает, и Виктор сдаст экзамены!» — пророкотал аристократ и сурово глянул на меня. «Я чуть пирогом не подавился, но все же расплылся в уверенной улыбке. Дескать, разобьюсь, но поступлю!» Люпен удовлетворенно кивнул головой. «И тут вдруг...» Из-под стола раздался скрежещущий голос. — Господин барон, а ежели нам несказанно повезет, и Виктор там сгинет, то я смогу занять его комнату? — Нет, Фауст, — одобрил учитель, который даже не вздрогнул от неожиданности. — Вот ведь гадское существо, — пробурчал я вполголоса. — Надо было меня слушать, когда я предложил усыпить этого лысого монстра, дабы он не мучился. — Ты так и про Эдуарда говорил, когда он подхватил насморк. Со смешком напомнила Вероника. — Да, хорошие идеи мой дар и мое проклятие, — сокрушенно покачал я головой. — Жаль, что меня вечно никто не слушает. Девушка весело усмехнулась а затем резко посмотрела на с грохотом открывшиеся двери. На пороге столовой возник запыхавшийся Марк, и на его помятой физиономии явно виднелся след от подушки. Не став медлить, некромант быстро пошел к столу и на ходу протараторил. Прошу прощения за опоздание. Был занят важными делами. Боюсь спросить, какими, ехидно заметил учитель, весело глядя на лицо парня. «Ваша милость, как вы и советовали, я почитывал мемуары Годрика восставшего», отвел взгляд Марк и уселся на жалобно скрипнувший стул. Служанка Бетти тут же поставила перед ним тарелку. «Ну, как тарелку? Скорее фарфоровый тазик». «Кто-то не пьет из мелкой посуды, а никромант из нее не ел». «И каковы твои успехи?» – поинтересовался Люпен, Не спуская с Марка насмешливого взгляда. "Они есть, ваша милость", выдал парень. В это же время Вероника, почти легла шикарной грудью на стол и тихонько бросила мне: "Опоздание Марка к ужину? Нонсенс, достойное занесения в книгу бытия. Это как если бы священник появился лишь к концу мессы". Видать, крепкий его сморил сон. Спасибо, я знаю, что мемуары Годрика, восставшего, именно такой и навивают. «Зато сейчас Марк все наверстает», — шепотом откликнулся я, глянув на некроманта. Тот уже навалил гору еды в свой тазик, предусмотрительно расстегнул верхнюю пуговичку на штанах и рьяно накинулся на пищу насущную, точно не ел пару лет. Люпен неодобрительно покосился на него, встал. Пожелал всем хорошего вечера и добавил Виктор, ожидаю тебя в своем кабинете. Пожалуй, я сразу пойду с вами, господин барон. Я уже закончил ужинать. Замечательно! Проронил учитель и потопал к двери. Я пошел за ним. И мы вместе покинули столовую, прокатились на лифте и вошли в кабинет. Тут барон разместился за рабочим столом, достал кисет с табаком. Привычно раскурил трубку и сухо произнес. Итак, голубчик, я телефонировал в приемную комиссию Академию Шилле и записал тебя на завтрашние экзамены. А твои документы я отправил с посыльным. Посему дело осталось за малым сдать экзамены. Напомню, что их всего два. Один по общим предметам, вроде математики и биологии, а другой основы магии. Справишься. Или я все эти годы зря учил тебя? Конечно, справлюсь, ваша милость, фыркнул я, сидя в кресле напротив стола учителя. Я действительно думал, что сдам. Все-таки Люпен и правда накачал меня знаниями по самую маковку. Я не сомневаюсь в тебе, мой мальчик. Вроде бы искренне изрек Люпен, выпустил изо рта кольцо табачного дыма и продолжил. Маркис Мэтсо поведал мне сегодня о характере своей дочери и передал со своим слугой ее фотокарточку. Вот она. Барон через стол протянул мне ее. Я взял фотку и увидел на ней очень даже симпатичную девчонку. Правда, взгляд у нее был чересчур упрямым, а носик слегка задранным. К такой девице на хромой козе точно не подъедешь, она явно со своими тараканами. И следующий четверть часа Люпен все больше убеждал меня в том, что я правильно охарактеризовал ее. Учитель в подробностях расписал характер девчонки, привычки и увлечения. После этого в моих мыслях дочь маркиза Мэтсо окончательно предстала в роли ярой суфражистки, практически феминистки. Эх, тяжело тебе, Виктор, придется тяжело. Мрачное тебя ждет будущее. Пока же я покинул кабинет учителя и отправился в свою комнату. Благо, труп крысы, давичи, лежащий возле нее, исчез. Спасибо, Владислав! В комнате же ничего не изменилось. Я снял жилетку, повесил ее в гардеробной и уселся по-турецки на шкуру волка. Надеюсь, теперь-то никто и ничто не помешает мне поиграться с магическим резервом. Я закрыл глаза. Отринул реальность и сосредоточился на солнечном сплетении. В нем начало разгораться пламя магии. Оно становилось все горячее и горячее, а потом принялось расползаться по телу. Задрожали пальцы, спина взмокла, в голове зашумело, а глаза защипало. С такими неприятными эффектами магическая энергия покидала мою тушку. Но для чего я это делал? А ответ прост. Магический резерв – это что-то вроде выносливости. Чем чаще маг использовал доступную ему энергию, тем больше ее становилось. Здесь весьма кстати подойдет сравнение с человеком, который постоянно бегает по утрам. Его выносливость постепенно растет, а если он перестанет бегать, выносливость начнет улетучиваться. То же самое происходило и с магическим резервом. Стоит магу проволынить хотя бы недельку, и магический резерв тут же начинал сокращаться. И если продолжить проводить аналогии с обычной выносливостью, то максимальное значение магического резерва достигается всего за несколько лет регулярных тренировок. А потом магу нужно лишь поддерживать это значение, дабы оно не пошло вниз. Уровень же дара рос от применения сложных магических умений, и чем зубодробительнее они были, тем быстрее повышался уровень. Тут вполне можно вспомнить тяжелую атлетику. Чтобы росла сила, нужно стараться поднять больший вес. Вот и с даром также. Лично мой прогресс за три года составил три уровня, то есть как у вполне прилежных учеников, а в самом начале своего пути, когда Люпен только пробудил мой дар, я получил не четырнадцатый или тринадцатый уровень, как у всех простолюдинов, а двенадцатый. Данный прелюбопытный факт прозрачно намекал на то, что беспризорник в теле Коева я оказался, скорее всего, является бастардом какого-то распутного мага-аристократа. Сейчас же мой дар мог похвастаться аж девятом уровнем. Поэтому я ни в чем не уступал самым одаренным отпрыском благороднейших фамилий. К сравнению, уровень дара других сирот Люпена был таков. У Марка и Вероники он показались на одиннадцатом уровне, а у Эдуарда на десятом. И последнее сильно раздражало такое положение дел. Так, что-то я увлекся размышлениями. Пора переходить к зубрежке. Завтра же экзамены. Точнее не к зубрежке, а к повторению. Мне уже когда-то доводилось проходить этот материал, но освежить его в памяти все же стоит. Я встал с волчьей шкуры и занялся книгами. Мне удалось просидеть за ними несколько часов. А потом меня прямо за столом сморил сон. Я спал, пуская слюни, на пахнущей типографской краской странице. А когда проснулся, то за окном уже царила утренняя туманная дымка. Она же встретила меня на улице и влажно поцеловала в щеки. Брррр. Противно, но идти-то надо. Поэтому мои ботинки принялись топать по влажно-блестящей брусчатке. Улицы оказались практически безлюдными, но на подходе к метро народу заметно прибавилось. Я вместе с речушкой и горожан спустился под землю, а на поверхность вышел уже на станции Прибрежная и сразу же глотнул соленого воздуха, смешанного с копотью и выхлопными газами. Повсюду сновали просто людины, а улица оказалась запружена грузовиками. Они везли из доков товары в больших деревянных ящиках. Шум автомобильных моторов переплетался с пронзительными звуками клаксонов, железным грохотом трамвая и призывными криками охрипших латочников. Свежая пресса, румяные крендельки, Точаю сапоги, починяю домашнюю утварь. Поморщившись, я покосился на высокую башню с часами и валился в серый поток прохожих. Пока успевай! Быстро миновал фабрику из красного кирпича и вышел к причалу. Тут уже скопилось сотни взволнованных парней и девушек моего возраста. Примерно половина из них носили на груди значки магов. Я торопливо приобрел в киоске билет и стал вместе со всеми ожидать плавучий транспорт. Благо, его не пришлось долго ждать. Паром довольно скоро появился из тумана, и народ с пристани перекочевал на него. Благородные устроились в дорогущих больших каютах с мягкими диванчиками, а простолюдины, точно стадо, остались топтаться там, где дешевле, то есть на верхней палубе. Мне удалось занять местечко возле борта, на котором с внешней стороны и висели автомобильные покрышки. А уже спустя пару секунд паром взревел дизельными моторами и плавно двинулся к острову. И практически сразу подул сильный холодный ветер. Он прогнал туман и разбудил обычно спокойные воды залива. Свинцово-серые волны с грязно-белыми барашками принялись бросаться на паром. И в этот миг мне в лицо попали соленые брызги. Пфу! Я отпрянул от борта и, дабы отвлечься от терзающего меня холода, принялся следить за альбатросами. Они носились над волнами и порой истошно пили. Точно у них в очередном кризисе все деньги сгорели. Однако мне недолго довелось понаблюдать за пернатами. Неожиданно за моей спиной раздался немного взволнованный девичий голос. «Красивые птицы!» Я быстро обернулся и увидел миловидную блондинку в плаще Макентоши и вязаном шарфе. Не растерявшись, я прохрипел посиневшими губами. «Ага!» «Очень красивые, мадемуазель!» «Вы замерзли!» – констатировала девушка и робко улыбнулась. «Ерунда!» – соврал я и уже в тысячный раз мысленно прохлил себя за то, что так легко оделся. «Как-то я не учел тот факт, что на пароме в сентябре будет не шибко тепло. Обычно в велибурге до конца октября можно ходить в сюртуке, да и зимы здесь мягкие. Но данный факт не сильно меня согревал». Я облажался, и с этим уже ничего нельзя было поделать, только если сорвать с блондинки плащ и накинуть его на себя. Я криво улыбнулся своим мыслям и вдруг заметил здоровяка в шляпе-котелке. Он целенаправленно шел ко мне, грубо расталкивая пассажиров. И я с каждым шагом парня все лучше видел его бульдожью физиономию с досиневы выбритым квадратным подбородком. А когда он подошел совсем близко, то я с омерзением заметил на его бычьей шее и пухлых щеках крупные белые прыщи. Незнакомец злобно глянул на меня маленькими глазками и пролаял голосом заядлого курильщика Махорки. «Ты кто такой, Шантропа? Ты приставал к моей подруге?» «Дила, ну успокойся!» Я сама подошла к этому молодому человеку. Он замерз. Я хотела одолжить ему шарф, успокаивающе пролепетала сердобольная блондинка, схватила здоровяка за мускулистую руку и бросила мне Извините, мы уже уходим. Чего ты извиняешься перед этим червяком? Удивился грубиян и выгнул широкие светлые брови. Хрена с два! Это он должен извиняться перед тобой. «Да не просто так, а стоя на коленях!» Следом Бугай злобно оглядел окружавших нас людей, и они тотчас отшатнулись. Вокруг нашего трио образовалось свободное пространство. Все было готово для моих униженных извинений. «Но я долго буду ждать, ублюдок!» «Или ты хочешь примерить деревянное пальто?» — набычился урод и выдернул руку из ладошек, покрасневшей от стыда блондинки. А я уже отчетливо понял, что дело пахнет дракой. Уж слишком быстро этот хрен закипел, словно я залез под юбку его ненаглядный. Бугай явно специально нарывается на потасовку. Зачем? Ну, вероятно, он решил начать зарабатывать себе репутацию крутого драчуна, чтобы потом в академии иметь кое-какой вес среди простолюдинов. И я, по его мнению, вполне подходил на роль первой жертвы, раз уж подвернулся под руку. Блондинка же невольно подыграла своему хахалю. Она дала ему повод докопаться до меня. Эх, ни одно доброе дело не остается безнаказанным. А раз так, надо действовать. У бугая вон и куртка теплая имеется».